Часть вторая. Прогресс не остановить. Эмма открыла дверь кабины виртуального здоровья. Всего лишь за несколько лет их установка приобрела массовый характер. И сейчас кабины встречались буквально на каждом шагу как в самом городе, так и в его пригородах. В мэриях, отделениях почты, на тротуарах, в парках и скверах. Их поиск не составлял особого труда. Они были заметны издалека, по характерному цвету хаки снаружи и огромному синему кресту посередине. Своим видом кабина напоминала мельницу. На внешнем электронном табло, словно на рекламном дисплее, приводились последние статистические данные по ИППП. В последнее время вызывал тревогу рост количества заражений сифилисом и ВИЧ-инфекцией. Также говорили о появлении новой ИППП и получившей название «волюбин», стремительно распространяющейся инфекцией паразитарного характера из Индии. В тесном пространстве белоснежно-чистой кабины витал приятный аромат антисептиков. Пахло тимьяном и сосной. Перед стеклянной панелью системы с сенсорным вводом данных и окном цифровой визуализации в центре экрана стояло регулируемое кресло. Эмма приблизила лицо к датчику, и система тотчас же идентифицировала радужную оболочку ее глаза. На экране появилось приветствие «Добро пожаловать, госпожа Вюльпиан». Машина признала Эмму и уже обработала всю информацию, касающуюся ее здоровья. Из аппарата зазвучала нежная музыка, и на экране, как дух из лампы Аладдина, на фоне хорошо знакомого Эмме кабинета ее гинеколога, появился виртуальный ассистент. Он сразу же определил, что за те шесть месяцев, которые прошли со времени ее последней консультации у доктора Фюльдюра, Она не выполнила ни одного его предписания. Последовали неумолимые вопросы. Что случилось, госпожа Вильпиан? У меня цистит. Уже шестой раз за год. Да, это так. У меня это часто бывает после секса. У вас сейчас личные проблемы? Лёгкий стресс. Иногда мы не находим общего языка с моим партнёром. Но всё не так плохо. Винсан только что получил новую должность, и он очень нервничает из-за возросшей ответственности. Вы понимаете, что я имею в виду? «Да, я отлично вас понимаю. Вы употребляете достаточное количество жидкости?» «Точно не знаю». «Необходимо пить полтора литра воды, равномерно распределяя её потребление в течение дня». «Да, вы об этом уже говорили». «То есть это говорил мне доктор Фельдюр». «Когда вы пользуетесь туалетной бумагой после туалета? Вы делаете движение сверху вниз?» «Конечно». «Вы носите одежду из натуральных тканей?» «Да». Я вижу, что ваш вес и ваше давление в норме. Основные значения параметров вашего здоровья укладываются в заданный диапазон. Сейчас мы приступим к анализам, необходимым в рамках вашей консультации. Нажмите на зеленую клавишу на панели, чтобы включить виртуальное сопровождение. Система попросила Эмму оторвать лист экологичной нанобумаги и подложить его на кресло в соответствии с гигиеническими требованиями. Эмма выполнила эту просьбу. В тишине уютной кабины раздался мягкий щелчок, и машина выдала две пробирки со специальными диагностическими тампонами. Эмма снова активировала виртуальное сопровождение и прочитала соответствующие инструкции. Вежливый голос попросил ее раздеться. Девушка проверила, закрыта ли дверь кабины, сняла юбку и нижнее белье и стала ждать дальнейших инструкций. Необходимо было взять первую пробирку, отвинтить крышку, извлечь диагностический зонт-тампон и ввести его во влагалище для сбора выделений. Затем снова поместить его в пробирку, завинтить ее крышку и положить обратно в окошко системы. После этого повторить ту же самую процедуру со вторым диагностическим тампоном и нажать на клавишу «Окончание». Во время осмотра изображение виртуального помощника на экране погасло. Неужели ему было неудобно? В то время, как она одевалась, голос сообщил, что результаты анализов будут отправлены ей на электронный браслет-часы в течение ближайших двух часов. Она получит полную расшифровку генома микрофлоры влагалища. «Пожалуй, уже ради этого стоит быть женщиной», — подумала Эмма. Перспектива полной расшифровки генома микрофлоры и ее влагалища произвела на нее довольно сильное впечатление — Фельдюр говорил ей о том, что это было возможно с 2016 года, но только для генома микрофлоры кишечника. На всю процедуру у неё ушло всего лишь 7 минут. Прогресс не остановить. Девушка поднялась по проспекту Дегобелен. Машины послушно стояли на светофоре в ожидании разрешающего сигнала. За ними следили видеокамеры и лазерные радары. Рядом на специально выделенной полосе дороги ждали своей очереди мотоциклы под контролем таких же умных устройств. Эмма увидела, как в небе проплывали беспилотные летающие такси, хорошо заметные издалека из-за их оранжевого цвета. Эмма погрузилась в ностальгические воспоминания. Она чувствовала себя немного оторванной от реальности. Перед глазами всплывали образы прошлого. Медицинские лаборатории, куда она приходила в 20 лет за результатами анализов. Какие-то вечно спешащие женщины в регистратуре заполняли формуляры, вводили данные в компьютер, просили страховой полис, интересовались, кем выписано направление на анализ. Часто они натужно улыбались, иногда раздражались, бывали и очереди, но в этой сумятице проходила жизнь. Результаты анализов приходили в течение 48 часов после процедуры. Целая вечность. Но теперь всё это в далёком прошлом. Мир так изменился за 12 лет — и изменился действительно к лучшему. По крайней мере, теперь она будет точно знать, кто живет в ее влагалище, какие агрессоры отравляют ее жизнь, как они называются, откуда они появляются в ней и какие средства использовать для борьбы с ними.